Запись двадцать «Ну и где эти ужасные трущобы, знаешь ли?» — покрутила головой Сидзука, не найдя искомое. И действительно, платформу обступали магазины, сейчас закрытые, нежилые дома, а чуть дальше возвышались те самые многоэтажки, которых, по словам друзей, тут не строили. Или они имели в виду окрестности своей школы, а не платформу. «Может, они имели в виду ужасное отсутствие вкуса у архитекторов?» — фыркнула Химари, рассматривая рекомые многоэтажные жилые дома, подозрительно похожие на общаги всех оттенков коричневого и серого. Сама платформа, кстати, была накрыта павильоном дизайна «Куб, разрезанный вдоль по диагонали». «Ага, а вот и комитет по встрече». «Привет!» — смог выдавить из себя... Самый, видимо, морально стойкий, Ватару. Хабукун и Сакае смотрели на «компанию, которая может за себя постоять» и тихо обтекали. Правда, по разным, как я подозревал, причинам. Кроме Фуджиру, которую мы встретили, как я и договорился, на платформе недалеко от дома, со мной было еще три девушки. Кроме Мизучи и Бакенеко – Была еще Ринко, сжимавшая в руке, как и Химари, продолговатый сверток. Правда, у моей соседки-мечницы был не стальной клинок, а очередной баккен, вроде того, что она использовала против боевой группы Гокуда, только специально мною подготовленный против призраков. Впрочем, обычному Аякасе запоромленное дерево тоже пришлось бы не по вкусу, а что не особо сильного духа Ринко под ускорением способна пробить и слегка заостренной деревяшкой, сомнений у меня не было. Палка в виде меча была, по сути, одним большим накопителем с функцией активного манонасоса. Да-да, я вооружил свою старшую жену оружием против призраков. А что? Ну вот такой я доверчивый. Сказали, что в заброшке призрак, я и поверил. И вообще, я за вечер попытался внушить всем своим домашним что мы именно что реагируем на обращение, первое со дня официальной передачи Таками под ответственность клана Амакава. Девочки пофыркали и сделали для себя определенные выводы. Нет, ну а что? Регулярные проверки ничего не находят, дополнительную дежурную группу отряда я засадил следить всю ночь через улицу от объекта, потому что паранойи мало не бывает, Логично, что это именно что официальная реакция. Курикару, правда, быстро пришла в себя. Все-таки девушки между собой могут найти общий язык достаточно просто, если захотят. Особенно если у них обнаруживается некоторое подозрительное совпадение мыслей. И даже не стала комментировать особенности выбора одежды некоторых отдельных ярких личностей. Это я не про себя, кстати. Я и Кузаки натянули на себя что-то вроде немного толстых спортивных костюмов с тяжелыми ботинками. Вариация на тему легкого защитного одеяния Тагехи, прошедшая обработку светом по доработанной методике моих родителей. Кстати, довольно удобно. Тепло, не жаркой ночью. Напоминаю, у нас тут конец августа. И почти невозможно ушибиться, особенно если капюшон натянуть. Хорошо еще, что ткань была темная. В желтом ринка могла бы прямо так идти сниматься в фильме «Убить Билла». Сама Фуджиру, несмотря на свою браваду, а может быть имея соответствующий опыт, натянула свой спортивный костюм и налобный фонарик, заявившись в таком виде на платформу. Работники железной дороги были счастливы, я полагаю, два раза, даже три. Кузаки, разглядев оригинальное украшение головы новой знакомой, порылась в своем рюкзаке, и извлекла маску ночного видения. Да-да, такую, как на картинках обычно рисуют и в фильмах показывают, с тремя окулярами. И нацепила себе на лоб, блин. Неудивительно, что Курикару и Мечница мгновенно нашли общий язык. Химари поступила менее ортодоксально. Выбрала привычное для себя кимоно, фиолетовое с лилиями, гетто, белые носочки и взяла сверток с ясуцуной. Ах, да, и косу распустила. Не идет она к традиционным японским нарядам. Да, тот самый комплект одежды, что наиболее подходит, чтобы ползать по заброшенной школе. И на этом фоне Сидзука в легком летнем платьице с короткой юбкой, в сандалиях, отлично работала на контраст. Оглядев свою с позволения сказать боевую группу, я подумал-подумал, и одел на шею богини-рек фотоаппарат Хероя с длинным объективом. Вот так. Мы не сумасшедшие. Мы на фотосессию. Судя по тому, что ни один патрульный полицейский экипаж нас так и не остановил, хоть и притормаживали, последний штрих был удачный. Правда, как оказалось, за время поездки на последней электричке я сам себя здорово накрутил. Ну как же. Криминогенный район, затопленные школы, снесенные здания... И где все это?